Кто-то третий. Глава третья. Долго крячка ждать не пришлось. Он влетел в кабинет в отличном расположении духа и с ходу начал говорить, как шикарно отдыхал до той минуты, пока злой напарник не лишил его этого удовольствия. Гуров, привыкший к эмоциональным всплескам друга, спокойно дал ему выговориться, после чего ввёл в курс дела. Узнав, о чём идёт речь, Стас тут же стал серьёзным. изучил показания девушки, сунул фото насильника в карман и отправился в медицинский центр, где работала Расулова. Горову предстояло общение с медиками, и не просто с медиками, а с психиатрами, которые врачебную тайну чтят по чичи закона. К ним просто так с улицы не придёшь и не потребуешь выдать информацию о психике, который решил поразвлечься на досуге. Пусть этот псих и мёртв. Врачебная тайна, она и есть врачебная тайна. Поэтому он решил действовать иначе. Своим коллегам такую информацию выдают куда охотнее, рассудил он. Значит, нужно найти авторитетного коллегу, который захочет помочь ему лично. Полистав записную книжку, остановил выбор на давнем приятеле из Измайловского района. Арам Аракелян лет 20 работал на одном месте в психиатрической больнице номер 13. Когда-то Лев оказал Аракеляну серьёзную помощь, и с тех пор тот считал, что он в неоплатном долгу перед Гуровым. Как правило, Лев такими ситуациями не пользовался. Не в его это привычках, но тут без помощи Аракеляна он на самом деле обойти не мог. Врач с таким опытом и авторитетом наверняка имеет вес среди коллег. К тому же, Измайловский район находится не так далеко от Терлецкого парка, если мерить московскими мерками. Услышав в трубке голос полковника Аракелян, рассыпался в приветствиях, 5 минут сыпал вопросами: как сам, да как жена красавица, и всё в таком духе. Потом всё же поинтересовался, чего вдруг вспомнил старого приятеля. Гуров выложил всё на чистоту. Аракелян задумался. Пару минут из трубки доносились только сопение и вздохи. Затем последовало короткое "Приезжай", и следом пошли гудки. Аракелян бросил трубку. Попасть в психиатрическую больницу не так-то просто, даже если ты пациент, а уж выбраться из неё и подавно. И всё же прецеденты случаются. Такой случай произошел у Арама на заре его психиатрической карьеры. Хитрости психом не занимать, а Араму всего-то чуть за 30 перевалило. Его в столицу полгода как перевели. Уж какой у многочисленной армянской родни праздник был. Всем праздникам праздник. Отец направление о переводе на цветном ксероксе отпечатал и в рамку на стене повесил. Смотрите, каких высот мой Арамчик достиг. И Арам радовался, не так бурно, как родня, но всё же. Ровно до той поры, пока хитреуга псих с его помощью из психиатрички не сбежал. Обхитрил так, что у Арама до следующего утра сомнений не возникло. Ведь собственной рукой ему дверь открыл, ещё и придержал, чтобы пружина тугая не мешала. Как? Да вот так. Левое крыло на капитальный ремонт закрыли. Рабочие туда-сюда весь день снуют. Стройматериалы носят псих, тот раздобыл откуда-то рабочую спецодежду, мешок цемента на плечо и примяком к временным воротам. Там встал, будто отдышаться не может, а сам Арам опас, это аркелян уже потом узнал. Арам ему дверь и открыл. Надо же трудовому люду помогать. Тот поблагодарил кивком и нырнул в ворота. Хватились психа часа через 2. У Аракеляна смена закончилась. Он уже дома спокойно отдыхал. Почему-то его на общую тревогу не вызвали. Так что про чрезвычайную ситуацию он только утром узнал. А как узнал, сразу понял, кому с больничного двора уйти помог. На Гурова тогда через многочисленную родню вышел. Не уголовный случай, но отказать полковник не смог. И так сложилось, что именно Гуров психо вычислил, и в больницу доставил. Быстро, надо сказать, доставил и тем самым спас подмоченную репутацию молодого психиатра. Рокелян встречал Гурова у ворот. Автомобиль велел оставить на парковке перед зданием. Внутрь и на служебных машинах не каждого пускали. Провёл к себе в кабинет, предварительно вписав в три журнала, таковы правила, и сразу к делу. Фотографию рассмотрел, не признал Жаль, было бы куда проще, если бы он моим пациентом оказался, подосадывал Ркелян. Да мы ведь не в сказке, верно, Лев Иванович? Что да, то да. Хотя в жизни ситуации похлеще сказочных случаются, ответил Гуров. Что делать-то будем, арам? Врать придётся, спокойно ответил тот, без зазрения совести. И всем напрополую. Это как? А вот так. Аракелян достал телефон, переснял фото на камеру и приступил к сложной процедуре поиска. Он звонил знакомым психиатрам, рассказывал всем одну и ту же историю: как к нему якобы пришёл пациент. Утверждает, что никогда не лечился. А у Аракеляна, мол, серьёзные сомнения на этот счёт. Уж больно в медицинских делах подкованный и кухню психбольницы слишком хорошо знает. Вот он и решил справки навести. У кого из коллег тот опыта набрался? На простую историю покупались все. К тому же, Аркелян ведь личные данные не спрашивал и историей болезни не интересовался. Простое любопытство и ничего больше. Кому же из врачей не захочется получить подтверждение своим наблюдениям? Коллеги идею оценили. По собственной инициативе в родном учреждении опрос провели. Но как не старался Аркелян Установить личность убитого в парке мужчины ему не удалось. Четыре часа к ряду на телефоне просидел, а результат нулевой. «Если твой труп и был психом, то на учете он либо не стоял, либо стоял не в нашей области. Всю Россию я обзвонить не смогу, но кое у кого еще поспрашиваю», пообещал Арам на прощание. В управление в этот день Гуров не вернулся. созвонился с Крячка, тот сообщил, что существенных новостей нет, всё терпит до утра. На том и остановились. Остаток вечера Лев провёл в компании сибирского кота. Его жена Мария в очередной раз уехала на гастроли, а ему кота на попечение подбросила. Видите ли, у её новой подруги шикарный кот, она время гастролей оставить его не с кем. Вот она свою, то есть его Гурова Помощь и предложила: "Пусть мол котик у них поживёт, и мужу не так скучно будет, и подруге волноваться не придётся". Кот оказался созданием наглым и беспардонным. Спать он привык на хозяйской постели, причём исключительно в изголовье, так что каждую ночь Горову приходилось терпеть его сопение возле уха. К тому же котяра страдал то ли нервным расстройством, то ли чрезмерной двигательной активностью. Поэтому всю ночь бил хвостом по подушке, время от времени задевая и хозяина. Лев, непривычный к таким выходкам, большую часть ночи спать просто не мог, но и выгнать кота из спальни не решался. В первую ночь попытался было, но кот поднял такой крик, что он побоялся, как бы соседи не взбунтовались, и смирился с участием. В итоге к 8 утра Гуров оказывался на работе невыспавшимся и злым. Таким и застал его ста скрячка. В отличие от напарника, он сиял белозубой улыбкой и казался довольным жизнью. Чего хмуришься, Лев Иванович? Или жизнь холостяцкая не по вкусу? Эх, Лёва, не понимаешь ты своего счастья. Счастье моё мирский тип уничтожил на много дней вперёд, пробурчал Гуров, наливая воду в чайник. Садись, рассказывай, как всё в медицинском центре прошло? Да как прошло? мечтательно потянулся Стас. Хорошо прошло, весело. Знаю тебя, я в этом и не сомневался, Гуров разлил по стаканам чай. Подробности давай, про девиц и прочее можешь пропустить. Да как же пропустить льва? Это же самое интересное. Пропустит тебе говорят. «Слушать разглагольствование про симпатичных лаборанток я не настроен. Начнешь уклоняться от темы — уволю», — в шутку пригрозил Лев. «Ладно, друг, не стану тебя травмировать. Вижу, ты и так с ночи травмирован». Крячка подхватил чай и уже серьезно начал докладывать. «Светлану Расулову коллеги не шибко жалуют». Работать она любит без меры, а конкурировать с трудоголиком сам знаешь, занятие бесперспективное. Тем более, если тебе 20 и хочется всё успеть. Девицы, что с ней работают, не только пробирками интересуются, и много чего замечают. В этом ты оказался прав. Например, рассказали, что начальник лаборатории неровно дышит в сторону Светланы, а та не замечает. Есть ещё один поклонник, из технического персонала. Он вроде как тайный воздыхатель, только робкий через чур. Девицы сказали, что периодически он Светлану через парк провожает. Идет не вместе с ней, а поодаль, типа охраняет. Это уже интересно. Удалось с ним побеседовать? Увы, в тот день он Светлану не провожал. Девушка ушла раньше, он же дорабатывал до положенных восьми утра. Уж он сокрушался, что так все сложилось. Только что волосы на себе не рвал. Сказал «Моя вина», что со Светланой такая беда произошла. Надо было в чувствах раньше признаться. Может, не пошла бы тогда одна. Его дождалась. «Надо было», — согласился с неизвестным воздыхателем Гуров. «По сути, это все, что удалось выяснить. Парня с фото девицы не узнали. Одна из всех сказала». что лицо какое-то знакомое, но потом передумала. Говорит, наверное, показалось. С ней нужно будет повторно встретиться. Вдруг всё же вспомнит, где видела это лицо. Гуров сделал пометку в блокноте. С начальником общался, а зачем он мне? Сплетни не собирает, окружающих не замечает. Мимо своих сотрудников может пройти и не увидеть. Всё равно нужно пообщаться. Потому что у тебя зацепок нет, догадался крячка. Ладно, схожу ещё раз. Только дня через 3. Начальник к заказчикам укотил. Помнишь ты говорил, что накануне нападения Светлана какие-то сложные анализы делала. Так вот, по их результатам он отчитываться и поехал. Если вдуматься, странно всё это. Что именно? До да отъезд тё Oscar полительный. Лаборантки коротким язычком трещали, что незапланированная поездка. Всегда хватало курьера, а тут вдруг начальник сам засобирался. Думаешь, он причастен к нападению на Расулову? Не очень правдоподобно, покачал головой Лев. Тем более, если учитывать его к ней отношение. Со слов тех же лаборанток заметь, и что с того? Может, он специально вид делал, что неровно к Расуловой дышит. а сам и не думал о ней», — начал выдвигать предположения Стас. «Или, наоборот, надоело ждать, пока она прозреет. Решил вопрос кардинальными методами ускорить. Может, этот насильник и не насильник вовсе. Может, попугать девушку хотел, чтобы она задумалась о том, что пора провожатым обзавестись. Тут бы начальник к ней и подкатил». «Так натурально пугать? Нет, Стас не сходится», — возразил Гуров. Почему не сходятся? Начальник сам не ожидал, что так дело обернётся. Аппетит, как известно, во время еды приходит. Начал с простого запугивания, да вдруг понял, что ему это нравится. Крышу сорвало. Вот он и натворил дел. По-твоему выходит? Начальник его за это грохнул. Это же смешно, Стас. Как сказать? С чего бы тогда начальник так скоренько из города свалил? Может, действительно дела не отложенные. Мало ли, что лаборантки себе надумали. Я бы на твоём месте проверил, упорствовал крячка. Смотри, как всё удачно складывается. Безответная любовь и не до такого людей доводит. Да бред это. Ладно, не веришь в любовь, вот тебе другой мотив. Светлана для начальника сложную работу провернула. Да так быстро, как и сам он не сумел бы, верно? Верно. Допустим, в её расчётах проявилось нечто, что не устроило начальника, а скорее не устроило бы его заказчиков. И решил он это от заказчиков скрыть. Светлана ему на этот нюанс указала, а он ей велел помалкивать и не лезть не в своё дело. Могла Расулова в бутылку полезть, могла, могла пригрозить, мол, сама заказчиком доложит, что проект их полная туфта. Могла Вот тебе и мотив. С мотивом ясно, что с исполнением, перебил Гуров. Ты дослушай, горячился Крячка и продолжал на одном дыхании, чтобы заставить девушку молчать. Начальник решил её убрать. Нанял Отморозко, который должен был девушку ликвидировать. Сам же её пораньше с работы отпустил и Отморозко по её следу пустил. А тот решил подкорректировать план заказчика. совместить, так сказать, приятное с полезным и просчитался. Светлана отпор дала, сбежала. Начальник же пошёл следом, проследить, как отморозок с задачей справится. Когда понял, что Светлана сбежала, догадался, что в полицию пойдёт. Вот и избавился от свидетеля. Насильник же первым делом на него бы показал, верно? Или и этот вариант не катит? Слишком много наворотил. покачал головой лев. Когда бы он успел план разработать, от Морозка найти, да ещё и умудриться незаметно из лаборатории уйти и вернуться. Ну, это ты у него спросишь, когда вернётся, ответил крячка и многозначительно добавил: "Если вернётся". Гуров собирался возразить, раскритиковать теории Стасова в пух и прах, но не успел раскрыть рот, как в кабинет вовалился Дёмин. взярит с собой он толкал чедушного мужичка на вид типичного бомжа мужичок упирался как мог вид у него при этом был довольный точно они с Дёмином в любимую игру играют иди тебе говорят злился Дёмин чего упираешься сопля всё равно отвечать придётся до да чего ты злишься гражданин начальник бомж собой был явно доволен иду как получается Это у тебя на ходульках ботинки со скрипом, а мои на троженой ноженьке рваные тапки едва прикрывают. Замёрзли косточки, вот и цепляются за что ни попадя. Учти сопля, здесь шуток не приветствуют. Это тебе не в обезьяньей кепке пьянь веселить. Дёмину удалось-таки протолкнуть мужичка в дверь и даже дотащить до ближайшего стула. Садись и молчи, пока тебе слово не дадут. Не нарывайся, сопля, понял? пригрозил он мужачку, после чего обратился к Гурову. Товарищ полковник, я пиджак нашёл. Он нашёл, Сопляж подскочил на стуле и такую гримасу состроил, что Гуров невольно фыркнул, а Крячка в голос рассмеялся. Нет, вы слышали его, люди добрые. Он нашёл. Заткнись, Сопля, огрызнулся Дёмин и уточнил. Я нашёл человека. который самовольно завладел пиджаком убитого. «Не при чем я, гражданин полковник!» — вскинулся сопля. «Пиджак этот ни с какого убитого не снимал. Я вообще жмуриков боюсь. Не в жизнь бы ту полудошку на себя не нацепил, знай, что она спокойненько!» «Стоп!» — остановил обоих Гуров. «Давайте по порядку и по одному. Демин, сначала ты!» Олег еще раз цикнул на бомжа, больше для проформы, и сообщил следующее. Его осведомители доложили, что искомый предмет одежды видели у гражданина сопельника по прозвищу Сопля, не далее, как этим утром. Сопля имел слабость к красивым вещам, собирал их где только возможно, и всегда был рад прихвастнуть обновкой. Пиджак показывал всем желающим, карманы выворачивал, подкладкой тряс и заявлял. что до остался он ему по наследству, не озвучивая имя наследтеля. Дёмин выяснил, что обитает бомж Сопля у заброшенных складов. Приехал туда и взял его спящим в том самом пиджаке. Гуров поинтересовался, где пиджак и по какому признаку Дёмин определил, что это искомый пиджак, а не похожий. Олег заявил, что фотоснимки пиджака переслал адвокату. А тот в свою очередь предъявил их рассоловой. Она Педжак узнала, после чего Дёмин подхватил соплю и повёз в управление. Далее пришла очередь Сопли. Он клялся и божился, что в Терлецком парке с августа точно не бывал, а Педжак подобрал совсем в другом месте. Где именно? Поинтересовался Гуров. На вокзале в Кучино. Там за столовой баки мусорные стоят. А так как столовские повара готовит хреново, поживиться всегда есть чем. Когда совсем голодно, я на кучена иду, и в тот день пошёл, жрачкой разжился, в туалете воды набрал и собрался домой ехать. А тут собак свора лаять начали, сволочи бездомные, одна кидаться пыталась. Ну, я и дал дёру. До конца платформы добежал, пока не отстали, на кого-то другого переключились. Я на стеночку ларка облокотился, отдышаться. Смотрю, чуть в стороне что-то чернеет. Подошёл, а там пиджак этот валяется. Пыльный весь. Видно, собаки через всю платформу тащили. Я его отряхнул, карманы проверил. Вдруг, думаю, документы есть. Тогда вернуть владельцу можно было бы. Документов не нашёл. Карманы вообще пустые оказались. Даже фантика не завалялось. даже талона использованного. Так уж и пустые, не поверил крячка. А если как следует вспомнить? Говорю пустые, значит пустые, обиделся бомж. И денег ни копейки. Может, мелочи была. Да кто теперь вспомнит? Сопля хитро прищурился. На деньгах ведь не написано, кто их владелец, верно? Так были деньги или нет? Не было. В голосе бомжа прозвучало неподдельное разочарование. «Пиджак солидный, а денег нет. Наверное, в брюках носит». «Что носит?» – не понял Стас. «Хозяин пиджака деньги в брюках носит», – пояснил бомж и мечтательно так добавил. «Эх, жаль он штаны не потерял». Гуров велел пиджак изъять, бомжа вернуть на место, а находку привезти в управление. Так же, как привел... Дёмен погнал бомжа обратно к двери. Тот снова сопротивлялся, требуя дать ему время согреться, требуя компенсации за отнятую одежду и выдвигая ещё кучу требований, на которые Дёмен не обращал ни малейшего внимания. Гуров проводил их взглядом, после чего перевёл его на крячка и спросил: "Ну и что думаешь?" "Правду говорит", уверенно ответил Стас. В парке его не было. Рассказ про вокзал слишком красочный. Если только этот бомж-талант по части сочинения историй, тогда можно подумать, что брешет. Такие детали описывать, не видя их, надо еще приноровиться. Я тоже думаю, что не врет, согласился Лев. Значит, каким-то образом пиджак убитого оказался на Кучинском вокзале. Нужно узнать, каким именно образом. Да поехали на вокзал. Там всё и выясним, предложил Крячка. Хоть чем-то займёмся, пока Джавроненко ответа ждём. Валера утром первым делом отчитался перед Гуровым. Правда, порадовать ничем не смог. Базы МВД он пробил, как и предполагалось, совпадений не нашёл. Относительно умельцев по резке рукояток в виде дракона работу начал, но предупредил, что процесс этот может затянуться. Такая информация в личные дела осуждённых не вносится и на сайте не рекламируется. Здесь весь процесс через сарафанное радио, да через знакомых. Пока шарманка закрутится, ни один день пройти может, особенно если умелец этот где-то на периферии сидит. Приехав на железнодорожную станцию Кучина, стали думать, с чего начать. С 1 октября почти неделя прошла. Поди найди свидетелей, А тут ещё не знаешь, что конкретно искать. По идее, им нужен тот, кто выбросил пиджак убитого на станции. Но как его найти? Не станет же он шаголять в пиджаке снятом с покойника. И всё же, раз он здесь оказался, значит, был здесь и убийца. А раз был, то и засветиться мог. Вокзальные люди, те, что из постоянных торговки с перрона, латочники, носильщики и прочий торговый люд. Слышит много, замечают и того больше, сплетнями и слухами делится охотно. Так что совсем без новостей с вокзала ни один опер не уедет. Чтобы не путаться друг у друга под ногами, решили разделиться. Гуров взял левое крыло, крячка правое. Разошлись, договорившись встретиться через час. Крячка первым делом к тёткам с пирожками пошёл. По опыту он знал, что те к каждому прохожему со своими пирожками цепляются, мимо них мало кому пройти удается. Тетки встретили его привычным гомоном. «Не проходи мимо, касатик!» кричала дородная баба лет пятидесяти пяти, потрясая перед носом полковника пирожком, размером с лапоть, с капустой, с картошкой, с луком-яйцом. «Беляшики с мясом, своя свининка, только вчера мужик мой забил, а хочешь пирог с ливером?» «Во рту так и тает!» — вторила товар кебабуля в ситцевом платочке в цветочек. «За бесценок отдаю! Сто рублей пара!» «Сладеньких бери сладеньких!» — отпихивая конкуренток, резвилась молодая бабёшка в модном кожаном френче с чужого плеча. «По глазам вижу! Ты мясу сладенькое предпочитаешь! С клубничкой выберешь, как пить дать!» «После такой рекламы как не потратиться?» — развёл руками Стас. Эх, бабоньки разорительницы, без штанов мужика оставите. И как тут определиться? Одна краше другой. Да что выбирать? Давайте каждая по экземпляру, чтоб никому обидно не было. Женщины захихикали, довольные похвалой, зашуршали пакетами, накладывая товар. Крячка рассчитался с каждой по очереди, пакеты по карманам рассовал, но уходить не спешил. К яблокам мочёным приценился. Огурчиком малосольным похрустел. Потом к главному перешел. А что, бабоньки, тихо у вас на станции? Пьянер Вань не дебоширит? А ты не как из добровольной дружины. Порядок наводить прикатил. Подбоченилась молодуха. Так мы только рады будем, если такой гарный хлопец к нам на станцию перебазируется. Из дружины? Можно сказать, что из дружины. Кивнул Стас. Если есть от кого охранять. А чего не помочь трудовому люду? Да тихо у нас милок, вступила в разговор бабка в платке. Если кто и вздумает хулиганить, так ребятки из вокзальной охраны вмиг порядок наведут. С этим у нас строго. Так-таки без хулиганства и живёте. На всех станциях дебаширец, а у вас тиждогладь? Да Сомнительно. Сомневаешься, хыхтнув, добавила дородная баба. Поживи у нас пару деньков, пока рауль Вон Танька вся извелась без караульчика. Танька, молодуха в кожаном френче, от смущения красными пятнами пошла, но взгляд не отвела. Видно и правда, и тосковалась по мужику. Крячка и того примота тётки задело, но уходить-то рано, пришлось отшучиваться. По пару минут перебрасывались шутками, стараясь держаться в рамках, потом кое-как на серьёзный тон перешли, намёками окольными путями крячка тёток на нужную дату переключил начали дружно вспоминать что странным в этот день показалось думали гадали сошлись в одном на перроне ближе к платным туалетам ругонь какая-то шла но недолго всё те же ребята из вокзальной охраны быстро порядок навели забрали кого-то или нет ни одна из торговок вспомнить не смогла На перроне поезд дальнего следования остановился, и электричка пригородная работай валом. Тут главное клиента не упустить. Про пьяницу местного рассказали, как он собак гонял. Вспомнили про бабку полуумную. Она на вокзале каждый день ошивается, к пассажирам пристаёт. Всё деда своего ищет, а тот лет 20 как помер. Крячка пьяницу с собаками и шуму туалета взял на заметку. всё остальное, как несущественное, отмёл. Тёток поблагодарил и двинулся дальше. С носильщиками поболтал, цветочницам пару-тройку вопросов задал, у ларька воды соки задержался. Продавщица из ларька тоже про скандал у туалета вспомнила, но, как и торговки, в сути конфликта сообщить не смогла. Стас ещё минут десять по перрону пошатался, пьяницу не встретил и пошёл искать Гурова. увидел напарника издалека тот как раз отвышел поменутых туалетных кабинок здания вокзала направлялся а кликнул его подождал пока тот с ним поровняется и начал новостями делиться оказалось что Гурову про скандал тоже много кто напел транспортная полиция подвыпивших мужиков с электрички сняла и в здание вокзала припроводила те и те отказывались Шумели и пытались бежать. Отсюда и шум. Думаешь, наши буянить бы начали, засомневался крячка, после Макрухина хулиганку напороться. Как-то глупо. Других вариантов всё равно нет, пожал Лев плечами. Пойдём с охранниками потолкуем, потом решать будем, стоит на дебаширов время тратить или нет. Только в здание вокзала вошли, на встречу полицейский патруль. Один, молодой совсем парень, «Видно, только из академии, второй в возрасте, под полтинник уже». Крячка сразу к ним. Поздоровался, представился. Начал выяснять, кто первого числа на перроне дежурил. Оказалось, эти двое и дежурили. «Помощь ваша нужна», — сказал им Стас. «Про скандалистов, которых с электрички сняли, послушать хотим». «Пойдемте в дежурку, что ли», — предложил тот, что старше. «Там сейчас пусто, сможем спокойно пообщаться». Степаныч крик поднимет, в полголоса предупредил молодой. «Забудь! Не видишь? Опера следственно-розыскные мероприятия проводят. Не имеем права отказать!» — отмахнулся старший. «Пойдемте, товарищи полковники!» «На малого внимания не обращайте! Начальство у нас свирепствует! Ему с непривычки страхово!» Обстановка в дежурке оказалась уютной, почти домашней. Два дивана с высокими спинками, четыре кресла им в пару, журнальный столик по центру. Ещё один полноценный обеденный. У стены на окне занавески и горшок с диковинным цветком. Листья у цветка полосатые, на солнце лоснятся и искрами отсвечивают. Старший взгляд крячка перехватил Заулыбался и доверительным тоном проговорил: "Красивый экземпляр, правда? Калатея Сендериана называется. Я пока название выучил, весь мозг сломал. Буфетица наша Полина цветами увлекается, выращивает и всем раздаривает". Красиво, похвалил Стас. Насчёт тех хулиганов мало что сказать могу. Без паузы перешёл к делу старший. С электропоезда вызов пришёл. что нарушителей правопорядка приструнить не удаётся, придётся высаживать. Своими силами побоялись не справиться. Да и просто так не принято у нас хулиганов на перрон выбрасывать. Не по-людски это, самим от головной боли избавиться, а другим её на голову скинуть. В котором часу электропоезд шёл? Задал вопрос Гуров. Днём это было, после 12:00, но до 4:00. Точнее по расписанию посмотреть можно. «В 14.02», — выпалил молодой. «Я в журнал происшествий запись делал». «Отличная работа, лейтенант», — похвалил Крячко. «Имена нарушителей тоже записал». «Никак нет. Без документов они были. А возиться?» — стушевался лейтенант. «Ну это, короче, нет данных». «Да не жмись ты, как девка на первом свидании», — раздосадованно проговорил старший. «Все равно узнают». И обратился к Гурову. Не было при них документов. На злостных нарушителей они не тянули. Так, два сплочника. Да и повздорили-то между собой, к другим пассажирам не приставали. Мало ли, что в жизни бывает. Что ж за каждую ссору людей в обезьянник закрывать? Хотелось бы услышать подробности, попросил Лев. Что значит повздорили между собой? Старший повздыхал, повздыхал и начал рассказывать. История складывалась из того, что успели сообщить патрулю дорожники, сообщившие о нестандартной ситуации, из собственных наблюдений полицейских и избивчего рассказа самих нарушителей. В электричку парочка села у Новогиреево. До Реутова доехали без эксцессов, а потом вдруг собачиться начали. Другие пассажиры старались не обращать на них внимания, пока те сохраняли относительную корректность. Когда начали вслух материться, кто-то из пассажиров дистанционно полицейский наряд вызвал. Дебоширам сделали предупреждение. Те затихли, но ненадолго. К кучина они уже не просто матерились, а с кулаками друг на друга бросаться начали. Тот же бдительный пассажир снова наряд вызвал. Они, в свою очередь, связались с полицией Кучинской железнодорожной станции. Когда электропоезд прибыл, на перроне их встречал наряд транспортной полиции. Из вагона нарушителей тащили чуть ли не волоком. Оба мужчины упирались как могли, за поручни цеплялись, ноги подгибали, на пол валились, но совместно с нарядом электропоезда удалось с ними справиться. Не успел электропоезд тронуться, как один из хулиганов вырвался и в сторону рванул. Молодой лейтенант за ним думал, не догонит, особенно когда тот за туалеты забежал и в посадках скрылся. Помогли собаки. Почти тут же выгнали нарушителя из кустов, и он прямо в руки лейтенанта влетел, и тот живенько наручники на запястьях нарушителя защёлкнул. Мужчина мигом присмярел, и до пункта охраны в здании вокзала дошли без приключений. Там за дело взялся старший Как положено оформить задержания не удалось. Документов при нарушителях не оказалось никаких, а добровольно они имена называть отказались. 2 часа полицейские с ними порволандались, но так ничего и не добились. Оба твердили одно: повздорили, с кем не бывает. Никого же из посторонних не обидели, так чего ради их наказывать? Всё осознали, примем к сведению и исправимся. Так и поступили. Ведь действительно никакого криминала не натворили. Да, не густо, протянул крячка. Хоть причину ссоры выяснили, а как же в первую очередь, ответил лейтенант. Они из-за вещей ссорились, поделить никак не могли. То ли куртка им халявная досталась, то ли пальто, вот они и решали, кому его носить. Одному размер не подходил. Так он со своего приятеля денежную компенсацию требовал. говорил, он мне деньги за одежку должен, пусть расхошеливается. А второй платить не хотел, мол, кому по размеру подошла, тот и владелец, и никаких компенсаций быть не может. Предмет спора видели? Включился в разговор Гуров. Нет, не видели. Вещи с ними не оказалось. Сказали, дома лежит у приятеля. Они забирать едут, вернее, ехали. До какой станции билет покупали? Да железнодорожной. Она на этом маршруте последняя. А сели в Новогиреево? Так точно, в Новогиреево. И больше ничего о них не известно. Ничего, товарищ полковник. Это плохо. Нахмурившись, покачал головой лев. Да в чем дело-то? Они что, убили кого? Вступил в разговор старший. Такой интерес к обычным скандалистам на пустом месте не возникнет. Может, и убили. Уклонился лев от прямого ответа. Только выяснить нам это вряд ли удастся, по крайней мере, быстро точно не получится. Я вспомнил кое-что, внезапно завопил лейтенант. Думаю, это поможет. Выкладывай, велел Гуров. Мужчины эти примерно одного возраста, может, 2, может, 3 года разницы, не больше. У того, который компенсацию требовал, кисти рук в жутком состоянии. кольца раздутые, кожа покраснела и пятнами шелушащимися пошла. Он их всю дорогу чесал. Я спросил, в чём проблема? Он сказал, что аллергия на нефтепродукты. В мазуте, говорит, постоянно возиться приходится, они и болят. А второй его за это ругал. Сколько, говорит, уговариваю тебя работу сменить, а ты ортачишься. Я так понял, что работают они на одном предприятии. И работа у них явно не интеллектуальная. Поможет это, как думаете? Будем надеяться. Фоторобот ещё составим и начнём искать. Одному из вас придётся проехать с нами в управление. Там с художником поработаем, глядишь, что-то стоящее и наработаем, поднимаясь, произнёс Лев. Оба поехать не сможем, заявил старший. Станцию без охраны оставлять не положено. Лейтенанта будет достаточно. Ну что, лейтенант, настал твой звёздный час, похлопал лейтенанта по плечу Стас. Собирайся, на Петровку поедешь.